«Что стало с остальными девятью?» Молчание. «Вы убили их, не так ли?» Еще один кивок. Из горла узника донесся странный щелкающий звук. Глок-то сурово обвел взглядом сосредоточенные лица советников. «Белем Данроб, таможенный чиновник, горло перерезано от уха до уха». Он провел пальцем себе по шее, и какая-то женщина на галерее взвизгнула. «Солемос Канди, торговец шелком». «Четыре ножевых ранения в спину!» Он выбросил в воздух четыре пальца и затем прижал их к своему животу, словно его тошнило. «Кровавый список можно продолжить. Все они убиты ни за что. Только лишь ради большого барыша. Кто тебя нанимал?» «Он!» Прохрипел убийца, поворачивая распухшее лицо к тощему человеку со стекленелыми глазами, что безвольно сидел на скамье рядом с ним, не вникая в происходящее действо. Глокта проковылял к нему, стуча тростью по плитам пола. «Ваше имя?» — резко спросил он. Голова узника дернулась вверх, глаза сфокусировались на искаженном гримасой лице Инквизитора. «Готфред Хорнлах!» — без промедления ответил он дрожащим голосом. «Вы являетесь старшим членом гильдии торговцев «Шелком»?» «Да!» — выкрикнул тот, моргая, бессмысленно глядя на Глокту. Фактически, вы один из помощников магистра Каута. Да. Верно ли, что вы вместе с другими торговцами шелком участвовали в заговоре, имевшем целью причинить ущерб интересам его величества короля? Верно ли, что вы наняли убийцу, чтобы умышленно лишить жизни десятерых подданных его величества? Да, да. Зачем? Мы боялись, что они расскажут то, что знают. «Расскажут то, что знают, что расскажут!» Пустые глаза Хорнлаха уставились в направлении одного из витражных окон. Его губы еще некоторое время двигались, потом замерли. «Расскажут что? Что они знали?» — настаивал инквизитор. «Про изменническую деятельность гильдии!» — выпалил купец. «Про то, что мы были изменниками! Про изменническую деятельность! Изменническую деятельность!» Глок-то резко оборвал его. «Вы действовали в одиночку?» «Нет, нет, нет!» Инквизитор постучал перед собой тростью и наклонился вперед. «Кто отдавал вам приказание?» Прошипел он. «Магистр Каулд! Немедленно выкрикнул Хорнлах. «Это он отдавал приказание!» Публика ахнула. Улыбка архилектора Сульта расплылась еще шире. «Это был магистр!» Перья безжалостно заскрипели. «Это Кауд! Он отдавал приказания! Все приказания отдавал он! Магистр Кауд!» «Благодарю вас, мастер Хорнлах!» «Магистр! Он отдавал приказания! Магистр Кауд! Кауд! Кауд!» «Достаточно!» — рявкнул Глокта. Вузник затих. Зал молчал. Архилектор Сульт поднял руку, указывая на троих заключенных. «Вот наши доказательства, господа». «Это подделка!» — взревел лорд Брок, вскакивая на ноги. «Это оскорбление всех нас!» Однако его поддержало лишь несколько голосов, да и те звучали неуверенно. Лорд Хайгин осмотрительно молчал и внимательно исследовал тонкую кожу своих сапог. Борезин вжался в спинку кресла. Он теперь казался наполовину меньше ростом, чем минуту назад. Лорд Ишер... Глядел куда-то в стену со скучающим видом, теребя свою тяжелую золотую цепь, словно судьба гильдии торговцев шелком больше его не интересовала. Брок обратился непосредственно к верховному судье, неподвижно сидевшему за высоким столом. «Лорд Морови, умоляю вас, вы же разумный человек! Как вы можете терпеть этот балаган?» В зале воцарилось молчание. Все ждали, что ответит старик. Тот насупился, погладил длинную бороду. Взглянул на улыбающегося архилектора. Откашлялся. «Я понимаю вашу боль, лорд Брок, клянусь вам. Но, по-видимому, разумные люди сегодня ничего не решают. Закрытый совет изучил дело и нашел доказательства полностью удовлетворительными. Мои руки связаны». Брок беззвучно открывал и закрывал рот, пробуя поражение на вкус. «Это не правосудие!» — крикнул он, обернувшись и обращаясь к своим соратникам. — Очевидно, что этих людей пытали! Губы архилектора Сульта презрительно скривились. — А как еще прикажете обращаться с изменниками и преступниками? — пронзительно проговорил он. — Не хотите ли вы, лорд Брок, поднять щит и прикрыть предателей короля? Он ударил ладонью по столу, словно тот тоже был замешан в государственной измене. Я не допущу, чтобы наша великая нация попала в руки врагов. Ни внешних врагов, ни внутренних. «Долой, торговцев шелком!» — послышался крик с балкона для публики. «Сурово покарать предателей! Королевское правосудие!» — заорал толстый человек, сидевший в задних рядах. Его поддержала волна гневных выкриков спереди, призывающих к жестким мерам и суровым наказаниям. Брок поискал взглядом союзников в переднем ряду, но не нашел ни одного. Он стиснул кулаки. «Это не правосудие», — повторил он, указывая на троих заключенных. «Это не доказательство». «Его величество не согласен с вами», — проревел Хофф. И «Ему не требуется ваше разрешение». Он поднял вверх большой манускрипт. Настоящим постановлением гильдия торговцев «Шелком» объявляется распущенной. Их лицензия отменена королевским указом. Комиссии его величества по вопросам торговли и коммерции предложено на протяжении следующего месяца пересмотреть заявление на правоторговлю с городом Вестпортом. До тех пор, пока не найдены подходящие кандидаты, торговые пути передаются в надежные, «И верные руки! Руки Инквизиции Его Величества!» Архилектор Сульц скромно склонил голову, не обращая внимания на яростные вопли ни со стороны членов Совета, ни со стороны галереи для публики.